Глава вторая. Знаешь, к черту слова излишни. Но о чем мне тебе сказать? Как весной расцветают вишни, как мне хочется танцевать, разбивая колени, к черту разнести, разломать весь мир, как люблю тебя. Беспощадно, как никто еще не любил. Обо всем, ни о чем, о вечном, чуть дрожащей смешной рукой не дочитывай до конца. До свидания. Вечно твой... «Весенний воин». Арсений. Конец ноября. Небо конца ноября. Белесое, выцвевшие от бесконечных дождей, кажется застиранным. Сидеть на парах не хочется. Хочется целовать Кирилла. В шею, под кадыком. А потом ниже. Ниже, ниже. А еще хочется сдать сессию так, чтобы не упустить повышенную стипендию. Зависеть материально от отца в мои дальнейшие планы не входит — Да и куратора расстраивать не хочется. Тот все мои промахи принимает близко к сердцу. Поначалу, после сентябрьских событий, стараясь не думать о Кире, я балансировал на грани нервного срыва, но, запретив себе бесцельно втыкать в телефоны, в пространство перед собой, стал усиленно готовиться к дурацким семинарам и вовремя сдавать сочинения. В общем, взялся за ум. Сегодня обычный день. Близнецы уехали после второй пары по каким-то семейным обстоятельствам, а мы с Бондарем потусили в перерыве в кафетерии, довольствуясь дешевым кофе в картонных стаканчиках, подсчитывали слова и проверяли наличие ошибок в дописанном эссе по русской литературе. На личные темы мы с ним не говорим, у нас паритет. Он не задает вопросов мне, я не задаю вопросов ему. Перерыв пролетел незаметно, Впереди лекция по философии, скучнейшая, после которой я прощаюсь и с Леней, ему надо домой, а сам задерживаюсь еще на одну пару в читальном зале. Мне нужно дополнить список литературы для своей курсовой. Тишина, запах книг, покой, чувство выполненного долга. Но ведь я еще в начале учебного дня собирался отдать куратору ведомость посещения. Надо бы вернуться в главный корпус. Пока я работал в читальном зале, закончилась последняя пара, и сейчас навстречу мне... Устремляясь в гардероб, спешит поток студентов, чтобы потом, укутавшись в свои пуховики и пальто, такой же толпой переместиться на остановку. Поднимаюсь на второй этаж, прохожу по опустевшему коридору и останавливаюсь перед нужной мне дверью. кафедрой иностранных языков. Все помещение освещается одинокой настольной лампой и еще тусклым мерцанием экрана ноутбука. «Не ожидал увидеть тебя так поздно. Проходи». Андрей улыбается мне, как всегда, тепло. Только его уставшие голубые глаза в полумраке кабинета кажутся льдинками. Кладу перед ним заполненную ведомость. «Простите, замотался. Сначала пара, потом библиотека. Надо было зайти к вам до начала занятий, но я не подумал». «Сказать по правде, я удивлен твоим интересом к учебе, Арсений. Пара, библиотека. И надо же, ни одного пропуска. Еще совсем недавно твой настрой по отношению к учебному процессу отличался безразличием». Его глаза смеются. Спасибо за веру в меня, Андрей Михайлович. Пусть думает, что я не уловил сарказма и воспринял его слова как похвалу. Я вовремя одумался, постараюсь все сдать. Без троек. Без троек? Перестань поясничать. Подойди-ка к свету. Убоги. Синяки под глазами уже больше, чем сами глаза. Ты вообще спишь? Как же меня достает такая забота. Но нужно быть вежливым. «Сплю, ем, как всегда. А теперь еще изубрю конспекты. Все окей, Андрей Михайлович, не переживайте. Ты, конечно, бесконечно милый. Когда вот так, по-ребячески, дуешь губы, но послушай, перестань уже вести себя как подросток. Что-то случилось, Арсений? Снова отец? Нет, мы не общаемся. А вот это зря. Вам бы надо поговорить». «Поговорить? Вы серьезны сейчас? Хотя вы просто многого не знаете». Его лицо делается каменным, а взгляд далеким. «Да, я многого не знаю, но ты...» «Ты мог бы попытаться. Что бы между вами не произошло, я вижу, что винишь ты только отца, от этого впадаешь в очередной приступ саморазрушения. Порой надо найти в себе силы и дать человеку шанс. Поговорить с ним, выяснить, разобраться, возможно, простить друг друга». «Выяснить? Простить?» «Зачем он это говорит? О ком он сейчас?» «О себе?» «О моем отце? Или Андрей знает о Кирилле?» «Глупый вопрос. Я же сам ему говорил, что меня бросил парень. Да и сплетни в универе поставлены хорошо, но все равно он не может догадываться, насколько сильно я скучаю по нему. Отчаянно. Пусть и не так, как раньше. В какой-то момент я просто устал. Устал горевать, устал не спать по ночам, ненавидеть себя и думать, как бы все обернулось, если бы мы тогда не разминулись, если бы я не уехал тогда с другим». С этим самым Андреем, который смотрит сейчас на меня и говорит загадками. Мне помогло время. Постепенно мои мысли прояснились, а эмоции ушли на задний план. Я перестал страдать. Позволил самому дорогому и светлому для меня чувству остаться в прошлом. В тех беззаботных летних месяцах, что мы провели вместе. Восстанавливаю дыхание. Да, я смирился с тем, что больше это не повторится. Вот Андрей говорит, что нужно друг друга простить. Я сделал это, смог простить и его, и себя, и тогда ненависть просто ушла. К тому же приближалась сессия, и все свободное время я стал проводить за книгами. В конце концов говорил я себе, «Кирилл не обещал мне быть всегда рядом. Мы вообще друг другу ничего не обещали, ни в чем не клялись. Мы просто были вместе здесь и сейчас». Но все закончилось. Молчу и разглядываю испачканные в чернилах пальцы. Боюсь посмотреть на Андрея. В его голосе столько боли. Боюсь увидеть ее у него в глазах. Чего он хочет? Чтобы я вспомнил? Да я и так от воспоминаний готов в подушку выть. И если бы киты внутри меня были еще живы, они бы подвывали мне в унисон. Не могу сказать, что я перестал есть и пить, тоскуя по нему, нет. Я ем и пью, но делаю это скорее по инерции, не испытывая ни голода, ни жажды. Просто все вокруг стало блеклым, серым. Одно сплошное ноябрьское утро или вечер, неважно, а я — застывшая насекомое, застрявшая между двух оконных рам, без красок, без радости, без любви. Единственное яркое пятно — воспоминания о прошлом. Порой они даже балансируют на грани реальности. В такие дни я засыпаю с счастливой улыбкой. Но по утрам прекрасно понимаю, что у этого прошлого нет будущего, и тогда мое счастье улетучивается, уступая место уже привычной пустоте. Зачем Андрей напоминает мне о ней? Я могу лежать в обнимку со скомканным одеялом ночами напролет, пялясь в стены или в потолок до первых утренних птиц. Могу проснуться среди ночи, пытаясь нашарить Кира рядом с собой. Нашарить не удается. Я снова проваливаюсь в сон, вжавшись спиной в мокрые простыни. В моих снах июньский полдень, и солнце такое горячее, апельсиновое. В моих снах ворох его кудрей, и я перебираю их лениво. В моих снах он крепко сжимает меня и целует запястье. Поговорить, выяснить, разобраться, простить друг друга. Звучит так, будто речь сейчас не совсем обо мне. Говорю потому, что хочу обозначить свою позицию, мне не нужно сочувствия. Ты прав. Я прав. Не помню, упоминал ли я раньше... «Но ты очень похож на моего брата». «Ах, вот оно что!» «Значит, моя интуиция меня не подвела». «Андрей, правда, испытывает ко мне братские чувства, замаливая заботы о студенте какие-то личные косяки». «Я предал его дважды. Не стану мучить твои уши подробностями, только скажу, что однажды отказался принять его сторону по принципиальному вопросу. Это его ранило. А потом я не захотел его выслушать. Это ранило его еще сильнее». Он разорвал наши отношения. Совершенно. Я даже не знаю, где он сейчас живет. И не было ни дня, чтобы я не жалел об этом. Молчу. Я бы так не смог. Не знать, где живет. И не мониторить соцсети. Хоть изредка. Ладно, не грузись. Просто не повторяй моих ошибок. И не тяни с разговором. Какие планы на сегодня? Какие у меня могут быть планы? Вечер темный и в самых лучших традициях конца ноября. Ветер гонит по небу свинцовые тучи, и они грозятся опрокинуться на город Либо ледяным дождем, либо долгожданным первым снегом Какие тут планы? Я ждал зимы так сильно, как никогда раньше Ждал, чтобы пришли ее морозы и сковали льдом, все живое А значит и мое сердце А еще я мечтал о снеге, совсем как в детстве, надеясь на чудо Но снег еще не выпал, а значит чудес не предвидится и планов никаких Так и скажу Да никаких, в принципе. В таком случае разреши мне накормить тебя ужином. За и мне удобнее будет проводить воспитательные беседы. Он улыбается, а в глазах просьба. Не могу ему отказать. Мы выходим из здания в тихую, почти декабрьскую ночь. На самом деле еще не и шести, но в это время года темнеет рано. Пока мы говорили, территория опустела, большинство студентов и преподавателей успели разъехаться по домам. Серая громада главного корпуса освещается редкими фонарями, разбросанными тут и там, якобы не в попад, а на самом деле в строгой закономерности. Тихо падает снег. Снег? Наконец-то! Неужели случится чудо? Смотрю, как мельтешат снежинки в сливочном свете фонарей и крепко думаю всю дорогу, пока мы идем к парковке и садимся в машину. Думаю о том, что непременно должен поговорить с отцом. А еще что, хорошо бы поговорить с Кириллом. Что будем смотреть? Голос Андрея выдергивает меня из размышлений. Что ж, отвечу. Как насчет Долана? У него просто нереально крутые фильмы. Вы смотрели «Том на ферме»? Если он знает этого режиссера, то поймет, что я хочу сказать. Это как заявить о себе вслух «Да, я такой». И еще добавить «Я тебя не стесняюсь, ты друг». «Может, на этот раз обойдемся без драм?» Улыбается он. «Боюсь залить слезами всю квартиру». Он понимает. Он друг. Пытается грозно сдвигать брови, но не может задержать улыбки. «Хорошо», — соглашаюсь мысленно. «Мы посмотрим что-нибудь другое. Но сказать об этом не успеваю, потому что где-то в кармане звонит телефон». Достаю его из пальто, продолжая улыбаться. «Привет, Алиса». Но голос в трубке дрожит и прерывается, — «Алисе больно, я чувствую это даже через кусок бездушного пластика, поэтому моя улыбка растворяется без следа». «Герман в больнице, приезжай, пожалуйста, скорее».